глава 11 повествующая о том как лин-чун вступил в банду разбойников становящие лян шаньбо и о том как ян-джи продавал свой меч в ббензинченне во время боя линчун разглядел своего противника ростом он был в семь с половиной чий На лице у него виднелось темное пятно, на щеках торчала жидкая рыжая бороденка. На нем была высокая войлочная шляпа, украшенная на макушке пучком красных конских волос, боевой халат из белого атласа, подпоясанный пестрым льняным кушаком, штаны, подвязанные внизу полосатыми лентами из белой и черной материи. Ноги были обуты в длинные теплые чулки, из шкурок сайги и меховые туфли из невыделанной воловьей шкуры. На боку у него висел кинжал, а в руках он держал саблю. Незнакомец откинул шляпу за спину и остался в косынке, завязанной по углам узлами. Выпитив грудь и подняв саблю, он закричал. — Отвечай, разбойник, куда ты дел мое добро? Линчун не стал даже отвечать. Он был сильно зол, усы его стали дыбом. Вытаращив глаза с саблей в руках, он ринулся на противника. Снег перестал идти, небо прояснилось. По краям река затянулась тонкой полосой льда. У воды лицом к лицу столкнулись два храбреца, готовые уничтожить друг друга. То наступая, то отступая, Они схватывались уже более 30 раз но пока еще нельзя было сказать чья возьмет они сошлись еще 10 раз но в самый решающий момент боя с горы раздался голос эй вы молодцы хватит драться линчун выпрыгнул из круга противники не выпуская мечей из рук взглянули наверх Там стояла толпа разбойников, и среди них Ван Лунь, Ду Цянь и Сун Вань. Они спустились с горы и на лодках подъехали к месту битвы. — Вы храбрые воины, — сказал Ван Лунь. — Его мы знаем. Это наш Лин Чун, — продолжал он. — Можем ли мы узнать, кто вы и как вас зовут, темнолицый удалец? — спросил он незнакомца. — Я потомок трех поколений военачальников, — отвечал тот, внук знаменитого Яна, получившего высокое воинское звание. Фамилия моя Ян, а имя Джи. Я скитаюсь по западным окраинам страны. В молодости я держал экзамены по военному искусству и был назначен командиром в дворцовое войско. Вскоре после этого император пожелал устроить в своем парке искусственную гору и послал для этого на озеро Тайху 10 военачальников из своего войска, в том числе и меня. Нам велели привезти в столицу мрамор для постройки искусственной горы. Но судьба сыграла со мной злую шутку. Мы уже добрались с мрамором до хуанхе Когда началась буря, нашу баржу перевернуло, и весь мрамор пошел ко дну. Конечно, после этого возвратиться в столицу я уже не мог. Мне пришлось бежать, спасая свою жизнь. Сейчас вышло помилование, и я, собрав все свои ценности, решил вернуться в столицу и преподнести их тайному совету, в надежде получить прежнее место. Проходя здесь, Я нанял носильщика, но никак не ожидал, что вы отнимете у него все мои ценности. Может быть, вы вернете мое добро? — Не вас ли зовут черномордым зверем? — спросил Ван Лунь. — Это я и есть, — ответил Ян Джи. — В таком случае, — продолжал Вань Лунь, — разрешите пригласить вас в наш стан выпить и закусить, А вещи мы вам вернем. Добрый человек, — сказал Ян-Джи, — раз вы знаете меня, то лучше просто верните мои вещи. Это для меня важнее, чем приглашение выпить вина. Уважаемый военачальник, — сказал Ван Лунь, — еще несколько лет тому назад, когда я ездил в столицу держать экзамены, мне приходилось слышать ваше славное имя. Сегодня же я имею счастье познакомиться с вами. Разве могу я отпустить вас без угощения? Очень прошу вас погостить в нашем стане и побеседовать с нами. Никаких других намерений у меня нет. После этого Янджи не оставалось ничего другого, как отправиться с Ван Лунем и всей компанией в лагерь. Джугуй также был приглашен. Они прибыли в парадный зал, где слева стояли четыре кресла для Ван Луня, Ду Цианя, Сун Ваня и Джугуя. Справа были поставлены еще два кресла. В первой из них усадили Ян Джи, второй занял Лин Чун. После того, как все разместились, Ван Лунь велел зарезать баранов и устроить пир в честь Ян Джи. Не вдаваясь в подробности, все же скажем, что после того, как было выпито по нескольку чашек вина, Ван Луню пришла в голову такая мысль: если я оставлю Линчуна здесь, то он скоро затмит нас всех. Лучше уж я проявлю человечность и оставлю также и Янжи, который может соперничать с Линчуном. Тогда, указывая на Линчуна, он сказал Янжи: Наш друг линчун наставник 800-тысячного войска Восточной столицы. Командующий Гао Цю не терпит около себя порядочных людей и устроил так, что линчун Чун был осужден, заклеймен и сослан в Цан-Джоу. Но и здесь линчуну не повезло. Он провинился перед властями и теперь вот попал к нам. Вы сказали, начальник, что направляетесь в восточную столицу, надеясь получить там место. Не подумайте, что я уговариваю вас, но я сам когда-то бросил гражданскую службу и стал военным. А затем пришел сюда и занялся разбоем. Ведь за вами числится преступление, и хотя вышло помилование, трудно рассчитывать, что вас восстановят в должности». Вся военная власть в руках Гао Цю, и вряд ли он примет вас на службу. Не лучше ли вам остаться в нашем лагере? Добычу будем делить справедливо, пить и есть в волю, и станем хорошими друзьями. Как вы на это смотрите?» «Очень благодарен вам за теплый прием и сердечное ко мне отношения», — отвечал ян -джи но в восточной столице у меня остался родственник, который пострадал из-за меня, и я ничем еще не могу помочь ему. Я надеюсь, что вы вернете мне вещи, а если нет, то я все равно отправлюсь туда, даже с пустыми руками». «Что ж, раз не хотите оставаться здесь, — смеясь сказал Вань Лунь, — мы не станем насильно вас удерживать». Но, может быть, вы окажете нам честь и останетесь переночевать, а завтра тронетесь в путь. Ян-джи охотно согласился. Пирушка продолжалась допоздна, и лишь глубокой ночью все разошлись. На следующее утро разбойники и гости встали рано. Иван Лунь устроил прощальный завтрак в честь Ян-джи. После завтрака Предводители велели одному из разбойников принести вещи, которые накануне были отняты у Ян-Джи, и пошли проводить его с горы. Внизу они простились с гостем, приказали нескольким разбойникам переправить его в лодке на другой берег и вернулись в стан. Только теперь Ван Лунь согласился, чтобы Лин Чун стал четвертым предводителем а за джугуем осталось пятое место с этого времени разбой и грабежи совершались под предводительством всех пяти главарей о чем мы говорить больше не будем. теперь вернемся к янджи выбравшись на дорогу он отпустил провожавших его разбойников нанял в насильщики местного крестьянина и двинулся в путь. Через несколько дней он прибыл в восточную столицу, отыскал там гостиницу и остановился отдохнуть с дороги. Он расплатился с носильщиком, и тот поспешил домой. Войдя в гостиницу, Янджи опустил на пол свой узел, снял кинжал и саблю. Затем позвал служителя, дал ему денег и велел купить вина и мясо. Прошло несколько дней. Ян-Джи удалось найти человека, который согласился помочь ему устроить все дела. Деньги и ценные вещи пошли на взятки различным чиновникам, от которых зависело восстановление Ян-Джи в прежней должности. И только после того, как он израсходовал почти все, что принес с собой, Ему удалось добиться приема у командующего Гао Цю и лично вручить ему прошение. Ян Джи пришел во дворец. Когда Гао Цю подробно ознакомился с его делом, то вышел из себя. «Что же это такое?» — закричал он. «Из десяти посланных за мрамором военачальников, девять вернулись в столицу, выполнив поручение». И лишь ты один потерял груз по дороге. Более того, ты не явился с повинной, а предпочел укрыться, и в течение долгого времени тебя нигде не могли найти. Теперь ты вернулся и просишь о восстановлении в прежней должности. Несмотря на помилование, я не могу принять тебя обратно, ведь ты совершил преступление». С этими словами Гао Цю взял кисть и, написав на прошение «отказать», выгнал ян Джи из приемной. Совершенно подавленный ян Джи возвратился в гостиницу. «Прав был Ван Лунь», — думал он, — «когда уговаривал меня остаться у них. Но ведь мое имя не запятнано, и мне не хотелось порочить память родителей». Я надеялся отдать все мои способности, все мое искусство службе в пограничной страже, завоевать своей семье славное имя, передать его потомству и быть достойным своих предков. Но, увы, это мне не удалось. — Но и зловредный же ты человек, Гао Цю. Разве можно так притеснять людей? Подобные грустные мысли обуревали Ян-Джи. Он прожил в гостинице еще несколько дней и остался без единой монеты в кармане. «Что же теперь делать?» — думал он. «У меня остался лишь драгоценный меч, который я получил от предков. Он всегда был со мной. Но сейчас, когда я в таком безвыходном положении, мне остается лишь продать этот меч» хотя бы за тысячу связок. Тогда у меня будут деньги, я смогу уехать, обоставаться где-нибудь и зажить спокойно. В тот же день Янджи взял меч, прикрепил к нему пучок травы в знак того, что он продается, и отправился на рынок. Сначала он пошел в конные ряды, где простоял две стражи, но покупатели не подходили. В полдень он двинулся к мосту Тянь-Ханчжоу, где было особенно людно. Через некоторое время он заметил, что находившиеся кругом люди бросились в переулки, словно спасаясь от кого-то. янжи прислушался к разговорам, желая понять, что происходит. Народ разбегался с криками «Прячьтесь скорее! Тигр идет!» «Что за чертовщина?» — подумал ян -жи. Откуда в таком большом городе тигр? И вдруг вдалеке он заметил огромную темную фигуру. Человек был сильно пьян и шел, покачиваясь из стороны в сторону. Приглядевшись к нему, Янжи узнал известного во всей восточной столице бродягу и хулигана. Нью-Эра по прозвищу Лысый Тигр. Он славился тем, что повсюду учинял скандалы и дебоши. За это его уже несколько раз судили. Но даже в Кайфыне на него невозможно было найти управы. Вот почему, завидя его, население города разбегалось и пряталось. Приблизившись к Янджи, Нью-Эр выхватил у него из рук меч и спросил, «Сколько просишь за меч? Молодец!» «Этот драгоценный меч достался мне в наследство от предков», — отвечал ян -Джи. «Я хотел бы получить за него три тысячи связок монет». «Что за диковина твой меч?» — воскликнул Нью-Эр. «Почему ты так дорого за него просишь? Если я куплю нож за тридцать медиков, то смогу резать им и мясо, и бобовый сыр. А что толку в твоем дурацком мече?» который ты еще называешь драгоценным. Да разве можно сравнивать мой меч с железным ножом, который продается в лавке, — возразил Янджи. Этот меч действительно драгоценный. Да почему же он драгоценный, — не отставал Нью-Эр. Во-первых, — отвечал Янджи, — им можно рубить и медь, и железо. Во-вторых, если держать над лезвием волосок и подуть на него, «Лезвие перережет волосок. И, наконец, если вонзить этот меч в человека, на лезвии не останется ни капли крови». «А сможет он рассечь медную монету?» — спросил Нью-Эр. «Давай монету и увидишь сам», — ответил Ян-Джи. Нью-Эр зашел в лавку, где торгуют фруктами, около моста. Взял там 20 медных монет, по три Вэня, каждая, и, вернувшись обратно, положил их стопкой на перила моста. Вэнь — мелкая медная разменная монета. — Ну, молодец, — сказал он, обращаясь к Генжи. — Если ты рассечешь эту кучу монет, я дам тебе за меч 3000 связок денег не осмеливаясь подойти близко люди издали наблюдали все происходящее это пустяки сказал янджи он засучил рукава взял в руки меч и примерившись одним ударом рассек пополам сложную кучку денег зрители не могли удержаться от восторга нашли чему удивляться заворчал нюэр — Что ты еще хвалился сделать? — спросил он Ян-Джи. Поставь против лезвия волосок, дунь на него, и он разрежется на две части, — сказал Ян-Джи. Можешь взять сразу несколько волосков, они тоже будут разрезаны. — Не верю, — сказал нью -Эр. Тут он выдернул из своей головы пучок волос и, отдавая Янжи, сказал, — А ну посмотрим, что у тебя получится. Янжи взял волосы в левую руку и, держа над лезвием, сильно дунул на них. Все волосы были разрезаны пополам и полетели на землю. Тут снова раздались возгласы одобрения. Толпа зрителей все росла. — Ну а еще что можно сделать твоим мечом? приставал ню эр им можно убить человека и на лезвии не останется крови повторил янджи как же это может быть спросил ню эр он так быстро рассекает человека что не остается и следов крови пояснил янджи не верю я этому твердил ню эр найди кого нибудь и закалли а я посмотрю предложил он как же можно возразил янджи Ни за что, ни про что убить среди бела дня человека. Если не веришь, приведи сюда собаку, я заколю ее, и ты посмотришь. — Так ведь ты же говорил о человеке, а не о собаке, — возразил Нью-Эр. — Ну вот что, — сказал Ян-Жи, не покупаешь — не надо. Зачем попусту беспокоить людей? — Ну-ка, дай мне еще посмотреть, — сказал нью -Эр. — Да что ты пристаешь? — рассердился Янжи. — Я же тебя не заставляю. — А хватит у тебя духу убить меня? — спросил Ньюэр. — Ни раньше, ни сейчас не имел я на тебя обиды, — отвечал Янжи. — Не состоялась у нас сделка, и ладно, так что убивать мне тебя не к чему. Тут Ньюэр крепко схватил Янжи за руку и сказал. — — Я куплю этот меч во что бы то ни стало. — Если берешь, — ответил Янжи, — то плати за него. — А может, у меня нет денег? — спросил Ньюэр. — Так зачем же ты меня держишь? — сказал Янжи. — Я хочу заполучить этот меч, — настаивал продяга. — А я тебе его не отдам, — возражал Янжи. — Если ты настоящий мужчина... «Так руби меня своим мечом!» — говорил Нюэр. Тут Янджи рассердился и так толкнул Нюэра, что тот шлепнулся у его ног. Но тут же вскочил, бросился на Янджи и схватил его за грудь. «Люди добрые!» — вскричал Янджи. «Будьте свидетелями! У меня нет денег на дорогу, и я вынужден продавать свой меч» а этот разбойник отнимает его у меня да еще лезет в драку однако никто из присутствовавших из страха перед дню эром не решился заступиться за янджи а так ты говоришь что я бью тебя закричал ню эр да если я забью тебя до смерти все равно ничего особенного не случится С этими словами он размахнулся правой рукой и хотел ударить Янджи кулаком, но тот сумел вовремя увернуться и с мечом в руке кинулся на своего противника. Резким движением он вонзил меч в шею Ньюэра, и тот повалился на землю. Тогда Янджи подбежал к нему и дважды всадил меч в грудь врага, хлынула кровь, заливая все вокруг. Нью-Эр умер. Тогда ян обратился к присутствующим со следующими словами. «Я убил этого мерзавца и не желаю впутывать вас в это дело. Бродяга мертв, и я сам пойду в городскую управу доложить обо всем. Вас же я попрошу пойти со мной вместе и быть моими свидетелями». Народ толпой повалил вслед за Янджи в управу, чтобы дать свои показания. Когда они пришли, правитель области как раз был там. Янджи с мечом в руке и сопровождавшая его толпа вошли в зал суда и встали на колени. Положив перед собой меч, Янджи стал давать показания. Когда-то я был одним из начальников дворцового войска. Мне поручили доставить в столицу мрамор, но в пути я потерял его и лишился своей должности. Не имея денег на дорогу, я взял этот меч и пошел на рынок продавать его. Неожиданно мне встретился бродяга Нью-Эр, который пытался силой отнять у меня меч, да еще грозился избить меня. Я не стерпел и убил этого негодяя. Все эти люди свидетели того, как все произошло. Окружающие подтвердили его слова и рассказали, как было дело. Тогда правитель области сказал, «Поскольку ты пришел сюда и сам во всем сознался, я освобождаю тебя от предварительного наказания палками, полагающегося в таких случаях». Но правитель тут же распорядился принести большую кангу и надеть ее на янджи двух служащих сопровождаемых представителями судебного следствия послал на мост Тянь Ханьжоу произвести расследование на месте туда же были отправлены под стражи Янжи и все свидетели когда следствие было закончено составили акт и свидетели давших расписку что они по первому вызову властей явится для судебного разбирательства отпустили домой а Ян-Джи отправили в тюрьму, в которой обычно держали людей, приговоренных к смертной казни. Когда тюремные охраны и надзиратели узнали, что Ян-Джи убил лысого тигра Нью-Эра, они преисполнились к заключенному глубокой симпатии и не только не вымогали у него денег, а наоборот окружили его заботой и вниманием жители района, прилегающего к мосту Тяньханчжоу, в благодарность за то, что Янджи избавил их от вредного и опасного человека, собрали ему денег на пропитание, а также на подношение чиновникам, ведущим дело, что должно было облегчить участь Янджи. Подробно разобравшись в обстоятельствах убийства, Судья понял, что Янджи – человек известной и хорошей репутации. Учитывая, что он избавил восточную столицу от вредного и беспокойного человека, а также и то, что никакой семьи у Нью-Эры не было, и, следовательно, никто, кроме него самого, не пострадал, судья решил смягчить наказание. После нескольких допросов Он вынес заключение о том, что убийство совершено во время драки непреднамеренно. Через 60 дней судья сообщил свое мнение правителю области. Ян-Джи вызвали в управление, сняли с него колодки и наказали 20 палками. Затем его заклеймили и приговорили к ссылке в округ Даминфу где он должен был служить в войсках меч янджи был конфискован в казну для сопровождения его к месту ссылки назначили конвоиров джан луна и джауху и вручили им припроводительную бумагу потом на янджи надели железную конгу весом в семь с половиной дзини Приказали обоим конвоирам отправляться в путь и хорошенько следить за ссыльным. К тому времени владельцы крупных лавок у моста Тяньханчжоу собрали деньги и ждали там прихода Янджи. Они пригласили его вместе с охраной в кабачок и там угостили вином и закусками. Передавая собранные деньги конвоирам, торговцы сказали. Помните, что Ян-Джи хороший человек. Он пострадал лишь за то, что сделал людям добро и уничтожил зло. Поэтому мы просим вас бережно и заботливо относиться к нему по дороге в северную столицу. Можете быть спокойны, отвечали Джан-Лун и джао Ху. Мы и сами знаем, что он хороший человек. Если бы вы даже и не просили, мы все равно хорошо бы к нему относились. Ян-Джи поблагодарил провожавших его горожан за добрые слова и взял переданные ему на дорожные расходы деньги. После этого они распрощались и разошлись. А Ян-Джи в сопровождении охранников вернулся в гостиницу, где раньше жил, расплатился за комнату и питание и забрал оставленные здесь вещи. Там он угостил охранников и попросил найти лекаря, который наложил бы пластырь на раны от палочных ударов. После этого он вместе с охранниками двинулся в путь по направлению к северной столице. На всех промежуточных, больших и маленьких станциях и в городах, которые им приходилось проходить, они покупали мясо и вино, и Янджи всякий раз угощал охранников. На ночь они останавливались на постоялых дворах, А днем продолжали путь. Через несколько дней они прибыли в северную столицу, прошли прямо в центр города и, отыскав гостиницу, остановились ней передохнуть с дороги. Начальник гарнизона округа Даминфу северной столицы по имени Лян Джуншу был очень влиятельным человеком, так как в его руках была сосредоточена вся военная и гражданская власть. Он приходился зятьем сановнику Цай Дзину, воспитателю наследника императора тогдашней династии Восточной столицы. Был десятый день второй луны. Лян Цжуншу находился в управлении, когда охранники привели туда Ян Джи и вручили бумагу, выданную им областным управлением Кайфына. Просмотрев её, Лян Цжуншу вспомнил что когда-то в бытность свою в восточной столице встречался с Янджи и сейчас признав его попросил подробно изложить все, что с ним случилось. Янджи рассказал, как командующий Гао Цю отказался восстановить его в прежней должности, как израсходовав все свои деньги, он вынужден был продавать свой меч, сообщил о том, как ему пришлось убить Ню Э. Выслушав откровенный рассказ Ян-Джи, Лян Чжун-Шу остался очень доволен. Он приказал снять с Ян-Джи Кангу и сказал, что оставляет его служить в своем управлении. Затем начальник области выдал охранникам расписку в том, что они доставили Ян-Джи по назначению и отправил их обратно в восточную столицу. Об охранниках речи больше не будет. Вернемся к Янджи. Попав в управление Лян Чжуншу, он старательно выполнял все свои обязанности, оставаясь на службе с утра до ночи. Видя его усердия, Лян Чжуншу решил повысить его в должности, назначив войсковым командиром с установленным месячным жалованием однако опасаясь, что это может вызвать недовольство других военачальников, Лян Джуншу издал приказ, в котором всем начальникам предлагалось в назначенный день созвать подчиненных на учебное поле у Восточных ворот для проведения военных испытаний. В тот же вечер Лян Джуншу вызвал к себе Ян Джи и сказал ему, я хочу повысить вас в должности и сделать помощником войскового командира с установленным месячным жалованием, не зная только, достаточно ли вы сильны в военном искусстве. Ваш покорный слуга, отвечал Янджи, вырос в семье, где из поколения в поколение детей учили военному делу и готовили из них военных начальников. К тому же я был начальником дворцового войска. Все восемнадцать видов военного искусства я изучал с малых лет. Когда вы заговорили о повышении меня в должности, мне показалось, что туча, нависшая надо мной, рассеялась и снова засияло солнце. Если вы окажете мне эту милость... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отблагодарить вас. Лян Джуншу остался очень доволен ответом Ян Джи и подарил ему кольчугу. Никаких событий в этот вечер больше не произошло. На следующий день утро выдалось хорошее, дул легкий ветерок, пригревало солнце. Была середина второй луны. Когда Лян Джуншу окончил свой завтрак, Они с Янджи сели на лошадей и в сопровождении Большой Свиты направились к Восточным воротам. У военного учебного плаца начальника области встретило множество военных чинов. Подъехав к павильону, Лян Джуншу сошел с лошади. Затем он поднялся в павильон и занял специально приготовленное для него большое отделанное серебром кресло. Справа и слева от него, двумя рядами, разместились командиры воинских частей, старшие военачальники, их помощники, сотники, наставники и младшие командиры. Все они числом до ста человек чинно расселись по своим местам. На особом возвышении перед павильоном стояли два инспектора войск, один по фамилии Личенко, по прозвищу «Небесный князь», а другой — -да» по прозвищу «Большой меч». Это были заслуженные командиры, не знавшие себе равных по отваге. Стоя перед Лян джун во главе приведенных ими войск, они трижды прокричали установленное приветствие. Над помостом, где они стояли, взвился желтый флаг. Это был сигнал. По обеим сторонам поля выстроились музыканты с барабанами, литаврами и трубами. Трижды протрубили трубы, и каждый раз им отвечал громоподобный грохот барабанов и литавров. Наступила торжественная тишина. Никто не осмеливался разговаривать. После этого над помостом снова поднялся флаг. Выстроившиеся на поле войска замерли. Стоявшие на помосте взмахнули красным флагом, раздался барабанный бой, и отряд в пятьсот человек, расположенный там, откуда неслись звуки барабанов, разделился на две колонны. Каждый из бойцов держал в руках свое оружие. С помоста снова подали сигнал, теперь уже махали белым флагом. Перед начальником области двумя ровными рядами... Выстроился конный отряд. Всадники крепко держали по воде, осаживая своих лошадей. Тогда Лян Джуншу приказал позвать командира по имени Джоу Цзинь. Из рядов конников, стоявших справа, тотчас же отделился воин и, подскакав на коне к павильону, спешился, затем приставил к ноге копье и громким голосом приветствовал начальника области. — Вы должны, — сказал Лян Джуншу, — показать нам свое военное искусство. Выслушав это приказание, Джоу Цзинь с пикой в руке вскочил на лошадь и три или четыре раза проскакал перед павильоном, проделывая оружием боевые фигуры. Зрители шумно выражали ему свое одобрение. Тогда Лян Джуншу сказал, позовите командира Ян Джи, высланного сюда из восточной столицы. Ян Джи появился перед павильоном и приветствовал начальника области. — Ян Джи, — сказал, обращаясь к нему Лян Джушу, — мне известно, что вы занимали должность командира в дворцовом войске восточной столицы, и за совершенные преступления сосланы сюда. Поскольку сейчас усилился разбой, государство нуждается в храбрых и искусных войнах. Сможете ли вы помериться силами с командиром Джоу Цзиньем? Если вы выйдете из соревнования победителем, то займете его место. — Если это приказ вашей милости, то осмелюсь ли я слушаться отвечал Ян Джи. Тогда Лян Джуншу приказал привести коня и велел хранителю оружия и снаряжения выдать Янжи все необходимое, а тому приказал готовиться к бою с Джоу Цзинем. Выслушав это распоряжение, Янжи облачился в полученную накануне кольчугу, крепко завязал ее вокруг себя, одел на голову шлем, подвесил к поясу меч, Взял лук, стрелы и длинную пику, и, сев на коня, быстро выехал на поле. Как только начальник увидел ян он приказал начинать состязание на пиках. Джоу Дзиня очень рассердила вся эта затея, и он сердито сказал, — И этот ссыльный преступник осмеливается еще вступать со мной в состязание на пиках? мог ли Ян-джи подумать, что ему доведется состязаться с Джоу-Дзинем? Однако не случись этого, про Ян-джи не сложилась бы поговорка: был он прославлен не конников многих, войск многочисленных был он славней. О том, как закончился этот поединок и кто вышел из него победителем, вы Узнайте из следующей главы.